приводили его к мысли что добро в человечестве так заразительно что передается металлу когда над городом изумительно высоко в голубом небе аэроплан величиной с комарика выпускал нежные молочно белые буквы во сто крат больше него самого повторяя в божественных размерах росчерк фирмы мартын проникался ощущением чуда а дядя генрих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 Меж тем, как тихо плыли облака, и старая розовая аббатова лошадь, со звоном отряхиваясь от мух, моргая белыми ресницами, опускала голову полным невыразимой прелести движением и сочно похрустывала придорожной травой, вздрагивая кожей и переставляя изредка копыт. И если разговор о безумной спешке наших дней, о власти доллара, об аргентинцах, соблазнявших всех девушек в Швейцарии, слишком затягивался, а наиболее нежные стеб